Лина. Когда мы подходим к Бэков, людской ручеёк превращается в ревущий стремительный поток, и я с трудом маневрирую между людьми на своём велосипеде. Люди бегут, кричат, размахивают молотками, ножами и обрезками металлических труб, рвутся к какому-то неведомому мне месту назначения. И я с удивлением замечаю, что бунтуют уже не одни соразные. Здесь ещё и дети. Некоторым из них не больше двенадцати-тринадцати, неисцеленные и гневные. Я даже замечаю нескольких исцеленных, которые смотрят из окон на улицу и время от времени машут, выказывая солидарность. Я выбираюсь из толпы и трясусь на велосипеде по илистому берегу бухточки, где мы с Алексом назначали свидание целую вечность назад, где он впервые пожертвовал своим счастьем ради моего». Между булыжниками старой дороги растёт высокая трава, и люди, раненные или мёртвые, лежат в этой траве, испуская стоны или устремив незрячие взгляды в безоблачное небо. Я вижу несколько тел, лежащих ничком на мелководье, и вокруг них на поверхности воды расплываются красные круги. За бухточкой у стены толпа всё ещё плотная, но здесь, похоже, в основном наши. Регуляторов и полиции должно быть отбросили к старому порту. Теперь тысячи мятежников движутся в ту сторону. Голоса их слились в единую мелодию ярости. Я бросаю велосипед в тени большого куста можжевельника, беру Грейс за плечи, я осматриваю её, нет ли порезов или ушибов. Грейс дрожит и глядит на меня круглыми глазами с таким видом, словно думает, что я могу исчезнуть в любую секунду. Что случилось с остальными? Спрашиваю я: У Грис под ногтями грязь, и она очень худая, но в остальном она выглядит нормально, и не просто нормально, она красивая. У меня в горле зарождается всхлип, но я давлю его. Мы пока ещё не в безопасности. Грис качает головой. Я не знаю. Там был огонь, и я спряталась. Значит, они её бросили. Или недостаточно за ней присматривали, чтобы заметить момент, когда она исчезла. Мне делается тошно. Ты выглядишь по-другому, тихо говорит Грейс. Ты стала выше, говорю я. Внезапно мне хочется завопить от радости. Сейчас я могла бы кричать от счастья, даже будь весь мир в огне. Куда ты уходила? спрашивает меня Грейс. Что с тобой было? Я бы всем тебе расскажу, но попозже. Я беру её за подбородок. Послушай, Грейс. Я хочу тебе сказать, что мне ужасно жаль. Я сожалею, что оставила тебя. Я никогда больше тебя не оставлю. Хорошо? Взгляд Грейс скользит по моему лицу. Она кивает. Я собираюсь позаботиться, чтобы тебе ничего не грозило. Я проталкиваю слова сквозь комок в горле. Ты мне веришь? Грейс снова кивает. Я притягиваю её к себе и сжимаю в объятиях. Она такая худенькая, такая хрупкая. Но я знаю, что Грейс сильная и всегда была сильной. Она будет готова к тому, что грядёт. "Бери меня за руку", говорю я. "Я только не понимаю, куда идти, и мне в голову приходит мысль про Рейвен, но потом я вспоминаю, что Рейвен больше нет, что её убили на стене. и меня снова одолевает тошнота. Но надо сохранять спокойствие ради Грейс. Нужно найти безопасное место, где можно было бы пересидеть с Грейс до конца боев. Моя мать поможет мне. Она придумает, что можно сделать. Хватка у Грейс, на удивление, сильная. Мы идем вдоль берега, петляя между лежащими и заразными, и регуляторами, ранеными, умирающими и мертвыми». На вершине пригорка я вижу Колина. Он прихрамывая и тяжело опираясь на какого-то парня, идёт к пустому месту в траве. Его спутник поднимает голову, и у меня останавливается сердце. Алекс. Он замечает меня почти сразу же после того, как я узнаю его. Я хочу закричать, хочу позвать его, но у меня снова пропал голос. Мгновение Алекс колеблется, Потом он опускает колено в траву и что-то ему говорит. Колин сжимает колено, кривится, кивает. Потом Алекс рысцой бежит ко мне. Алекс. Мне кажется, будто презнесённое в слухиме делает его реальным. Алекс останавливается в нескольких дюймах от меня, смотрит на Грейс, потом снова на меня. Это Грейс, говорю я, дёргая её за руку. Грейс робит и прячется за меня. Я помню, говорит Алекс. В его глазах нет больше ни суровости, ни ненависти. Он покашливает. Я думал, что никогда больше тебя не увижу. И я тоже. Солнце кажется чересчур ярким, и внезапно я не могу сообразить, что бы ещё сказать. Не могу подобрать слов, чтобы описать всё, о чём я думаю и чего желала. Я я получила твою записку. Алекс кивает. Его губы слегка напрягаются. «А Джулиан?» «Я не знаю, где Джулиан». Говорю я и ощущаю укол вины. Я думаю о голубых глазах Джулиана, о том, как он сворачивался вокруг и грел меня, пока я спала. Я надеюсь, что с ним ничего не случилось. Я наклоняюсь так, чтобы посмотреть Грейс в глаза. «Грейси, посиди тут минутку, ладно?» Грис послушно опускается на землю. Я не могу заставить себя отойти от неё дальше, чем на два шага. Алек следует за мной. Я понижаю голос, чтобы Грисся нас не слышала. Это правда? спрашиваю я у Алекса. Что правда? Глаза у него по-прежнему цвета мёда. Те самые глаза, которые я помню по моим снам. Что ты всё ещё любишь меня? выдыхаю я. Мне нужно знать. Алекс кивает. Он прикасается к моему лицу и дважды задив за скулу, убирает с неё волосы. Правда. Но я изменилась, говорю я. И ты изменился. И это правда, негромко отвечает он. Я смотрю на шрам у него на лице, протянувшийся от левого глаза до линии подбородка, и что-то ёкает у меня в груди. И что же теперь? спрашиваю я его. Свет слишком яркий, кажется, будто день сливается со сном. Ты любишь меня? спрашивает Алекс. И можно заплакать. Можно откнуться лицом ему в грудь и вдыхать его запах и сделать вид, будто ничего не изменилось, что всё будет прекрасно, всё исправилось и исцелилось навсегда. Но я не могу. Я знаю, что не могу. Я никогда не переставала тебя любить. Я творю взгляд от Алекса. Я смотрю на грейс, на высокую траву, в которой лежат раненые и убитые. Я думаю о Джулиане, о его ясных голубых глазах, его терпении и доброте. Я думаю о боях, которые мы прошли, и о боях, которые нам ещё предстоят. Я набираю побольше воздуха в грудь. Но всё не так просто. Алекс кладёт руки мне на плечи. Я не собираюсь больше убегать, говорит он. Я не хочу, чтобы ты убегал, говорю я ему. Его пальцы касаются моей щеки, и я на секунду прижимаюсь лицом к его ладони, позволяя боли последних нескольких месяцев покинуть меня, позволяя Алексу повернуть моё лицо к нему. Потом он наклоняется и целует меня, легко и прекрасно, едва касаясь моих губ. Поцелуй обещающий возрождение. Лина, когда Грейс окликает меня, я отстраняюсь от Алекса. Грейс поднялась на ноги и указывает на пограничную стену. Она даже подпрыгивает, настолько её переполняет энергия. Я поворачиваюсь взглянуть. На мгновение слёзы застилают мне глаза, превращая мир в калейдоскоп цветов. Цветные пятна ползут вверх по стене, превращая бетон в мозаику. Нет, Не цветные пятна. Люди. Люди нахлынули на стену. Более того, они ее сносят. Кричащие, буйные, ликующие, размахивающие молотками и обломками подмостков, разрушающие границы мира, каким мы его знаем. Меня захлестывает радость. Грейс срывается с места. Она тоже мчится к стене. «Грейс, подожди!» Я кидаюсь за ней, но Алекс ловит меня за руку. Я найду тебя, говорит он, смотря на меня памятным взглядом. Я не позволю тебе уйти снова. Я не уверена, что могу сказать хоть слово. Вместо этого я киваю, надеясь, что он понимает меня. Алекс сжимает мою руку. Иди, говорит он. И я иду. Грейс приостановилась, чтобы подождать меня, и я беру её за худенькую ручку и вскоре обнаруживаю, что мы бежим. Бежим сквозь солнце, сквозь не развеявшийся ещё дым, сквозь траву на берегу, превратившемся в кладбище. А солнце продолжает бесстрастно плыть по небу, и небо отражается в воде. Когда мы добегаем до стены, я замечаю Хантера и Брема, стоящих бок о бок, смуглых, вспотевших, крушащих бетон обрезками труб. Я вижу Пипу, взобравшуюся на уцелевший участок стены и размахивающую ярко-зелёной рубашкой словно знаменем. Я вижу Корал. Яростная и прекрасная, она то появляется, то исчезает из вида, а толпа бурлит вокруг неё. В нескольких футах от Корал работает молотком моя мать. Она машет им легко и изящно, словно танцует. Это суровая, мускулистая женщина, которую я почти не знаю. женщина, которую я люблю, всю свою жизнь. она жива, мы живы. она встретится с грейс. я вижу и джулиана. он без рубашки, вспотевший, балансирует на груде щебня, бьёт по стене прикладом винтовки, так что обломки и белая пыль летят на тех, кто внизу. солнце заставляет его волосы сиять, словно вокруг светлого пламени, касаются его плеч белыми крыльями. На мгновение меня переполняет горе из-за того, что всё изменилось, и мы никогда не сможем вернуться к прошлому. Я больше ни в чём не уверена. Я не знаю, что будет со мной, с Алексом, с Джулианом, с любым из нас. Лина, пойдём, дёргает меня за руку Грейс. Но суть не в знании. Суть в том, чтобы просто идти вперёд. Исцелённые хотят знать. Мы же вместо этого выбрали веру. Я просила Грейс поверить мне. Мы тоже должны поверить, что конец света не случится, что завтрашний день настанет и что правда восторжествует. Мне вспоминаются старые запрещённые строки из текста, который как-то раз показала мне Рэйвен. Кто прыгает, может упасть, но может и взлететь. Пришёл час прыгнуть. Пойдём. Говорю я Грейс и позволяю ей вести меня к людскому морю, крепко сжимая ее ладошку. Мы пробираемся через радостную толчую, прокладываем себе путь к стене. Грейс взбирается на груду из обломков досок и кусков разбитого бетона, а я неуклю железу за ней следом, пока не оказываюсь рядом. Грейс кричит. Я никогда не слышала, чтобы она так громко кричала. Невнятный вопль радости и свободы. И я люблю себя на том, что подхватываю его, и мы начинаем вместе выковыривать куски бетона, и на наших глазах граница исчезает, и за ней возникает новый мир. Сносите стены. В конце концов, именно в этом суть. Вы не знаете, что произойдёт, если вы снесёте стену. Вы не можете заглянуть через неё, не можете узнать, что это принесёт: свободу или гибель, развязку или хаос. Это может быть рай, а может, крушение. Сносите стены. Иначе вам придётся жить в тесноте, в страхе, возводя баррикады против неизведанного, вознося молитвы против тьмы, читая стихи страха и напряжённости. Иначе вы никогда не познаете ада, но никогда и не обретёте царствия небесное. Вы никогда не вдохнёте свежего воздуха и не изведаете полёта. Все вы где бы вы ни были в ваших великолепных городах и захолустных городишках ищите где твёрдо найдите звение металла и щель обломки камня заполняющие ваш желудок и тяните тяните тяните я заключу с вами договор я буду это делать если это будете делать вы отныне и навеки сносите стены